Глава девятнадцатая. Скрестите сабли вверх, щиты. Чтобы вытряхнуть их оттуда, лорд, вам потребуется больше, чем один флот. Такие стены не сокрушить так просто одним усилием воли. Сигрот лежал на животе на скалистом пике рядом с Саймоном, рассматривая таинственную крепость Колдорок. Тайну за семью печатями. Внизу чувствовалось оживление. Очевидно, те, кто прошел через врата, собрались перед этими непробиваемыми, не поддающимися даже измерению стенами, готовые ждать столько, сколько потребуется. Саймон считал, что в случае осады все преимущества будут на стороне колдеров. Осаждающие не имели никаких припасов, а вокруг них была пустынная земля. Быть может, они рассчитывали в случае неудачи вернуться обратно? Сколько времени им потребуется, чтобы выяснить, что отступление невозможно? Сокрушить стену усилием воли. Эти слова Сиграда гвоздем засели в мозгу Саймона. За время, что он провел здесь, он видел всего-навсего четырех колдеров. Двоих в крепости, двоих в вездеходе, проникшим за стену. А те двое мертвые. Сейчас Саймон думал о том колдере в металлическом шлеме, с которым он вступил в единоборство и победил. Его он мог бы сейчас использовать, чтобы осуществить задуманное, Если, конечно, этот колдер еще жив, Саймон дал сигнал Сиграду, что пора возвращаться туда, где их ждут Лойс и Джели. Он изложил свой план, когда они снова были вместе. Эти в металлических шлемах, они-то контролируют остальные, руководят ими. Спросил Сиград: "По крайней мере, они отдают приказы, управляют всеми установками?" Я в этом совершенно уверен. Пришельцы привели с собой одного такого колдора. Они воспользовались им, чтобы пройти через врата. Но они не смогли с его помощью попасть в крепость, сказала Джелит. Иначе они сейчас не толпились бы у стен. Быть может, они убили во время нападения на лагерь его, высказало предположение Лойс. — Значит, ты считаешь, что смог бы воздействовать на волю того колдера с которым уже однажды сражался? — спросила Джилит. — Мы вдвоем смогли бы, — поправил ее Саймон. — Значит, открыть ворота этим демонам? — сказал Сигрет. — Но ведь если они даже... они проникнут внутрь, то все равно орешек для нас останется не расколотым они ведь той же породы, что и колдер не так ли? Так не получится ли, что мы сменим одних колдоров на других? Вот для этого нам и нужен флот, и поэтому будем надеяться, что инглину удастся привести нам помощь. Подождем. Саймон привык к такому ожиданию, ведь жизнь каждого военного полна вечного поспешья, не торопясь. Он перевернулся на спину, глядя в темное ночное небо. «Я покараулю первым, лорд», — сказал сигрот, спускаясь по склону. Саймон пробормотал слова благодарности и продолжал обдумывать свой план. Больше всего ему не нравилось то, что многие в плане зависело от случая, как и большая часть того, что произошло с ним после выезда из южного форта. «Можно ли причинить кому-то вред, если сильно пожелаешь?» Мысли его потекли в другом направлении. Правдивы ли были старинные волшебные сказки его, родного мира, в которых рассказывалось, что обратить зло против своего заклятого врага не труднее, чем выпустить стрелу? Он почувствовал, как прохладная рука коснулась его горячего лба, Нежно погладила мокрые от пота пряди волос, Прилипшие к лбу. «Саймон!» Она всегда произносила его имя так, Словно в нем была музыка. «Саймон! Только это!» «Больше ничего!» Он поймал рукой прохладные пальцы, Прижал к пересохшему рту. Им теперь не нужны были слова. Любовь их всегда была нелегкой, но теперь Саймон считал, что от этого она становилась только сильнее. А теперь рухнул и последний барьер, разделявший их. Он понял, что временами ей просто необходимо уйти в себя, отгородиться от всех молчанием, и что от этого он ничуть не становится и менее дорог. Значит, это было часть ее, и Саймон был готов... Принять все, как есть. Ведь не бывает так, чтобы один человек занимал абсолютно все мысли и чувства другого. И в нем есть что-то, что будет навсегда закрыто от нее. Но принимать безо всяких вопросов и сомнений все, что она может дать, и возвращать ей свои чувства без вопросов и ревности, вот это и был их настоящий прочный союз. Отдохни. Ее рука снова легла ему на лоб. Саймон знал, что она вторит его мыслям слово в слово. Глаза его закрылись, и он уснул. Утром перед ними было все та же твердыня колдера, столь же недоступная, что и Аль. С высоты им было видно только, что привидения из другого мира по-прежнему стоят у стен крепости. Они не воспользовались своим огненным лучом, — сказал Сегрот. «Вероятно, не осмеливаются в такой близости от собственных стен», — возразил Саймон. «Или же он иссяк?» «На это мы не можем рассчитывать. Они потеряли слишком много одержимых, возможно, поэтому они не пытаются отбить атаку. Интересно, сколько эти еще будут выжидать?» Саймон пожал плечами. Очень может быть, что колдер в состоянии долгое время находиться без пищи и еды, неделями стоять у вражеских стен. Саймон, лицо Джилет было обращено к нему, когда он оглянулся. Сообщение, Саймон, наши приближаются. Он бросил взгляд на море, но там не было парусов. Джилит стоял лицом к южному берегу моря, высоко подняв голову. Лось смотрел на нее, как на олицетворение надежды. — Сигрот! — Да, лорд! — Отправляйтесь к югу, чтобы встретить тех, кто идет. Пусть они обойдут кругом и присоединятся к нам, только пусть подойдут сзади. Вот так! Саймон пояснил свою мысль жестом. «Слушаюсь!» Салкар исчез за скалой. Лой сцепилась в рука в кольчуге Джилит. «Корис!» Она едва выдохнула это имя. «Это я не могу сказать наверняка, сестренка. Топор Корису еще не раз поднимется, чтобы защитить тебя». Но будет лето именно здесь, не могу сказать. И снова ожидание. Они выпили немного воды, поделили между собой горсточку сухого порошка, который был все же пищей, а тем временем день разгорался. Солнце было закрыто облаками. Саймон не покидал наблюдательного поста. Но внизу все осталось по-прежнему. Крепость молчала, осаждающие терпеливо ждали. Сигрот появился только к полудню, ведя с собой группу воинов. Главным образом это были салкары, но среди них виднелись крылатые шлемы с сокольничьих и еще несколько человек со смуглой кожей, сразу же подбежавших к Саймону. Это были его пограничники. «Лорд!» — Ингвальд отсулетовал ему саблей. «На этой местности нам будет удобно драться». «Будем надеяться», — сказал Саймон. Они провели военный совет. Четверо капитанов-салкаров, старшие офицеры их команд, командиры отрядов, пограничников и сокольничьих, которые чувствовали себя среди этих скал словно в родных горах. И Саймон изложил им тот единственный план, который, как он считал, может открыть перед ними ворота Твердыня Колдора. «И это можно сделать?» — спросил капитан Стимкор. Но в его голосе не было сомнений. Салкар слишком много знал о могуществе волшебницы Скарпа. Только фальконеры держались на сторожении, слишком доверяя волшебству. Они считали, что власть женщин не может привести ни к чему... хорошему, так как крови у них было неопределимое брезгливое отношение к слабому полу. «Мы можем попытаться», — сказал Саймон и посмотрел на Джолит, которая ответила ему едва заметным кивком. Из-за спин воинов появилась еще одна фигура в стальной кольчуге и шлеме, как все остальные. Но поверх кольчуги был накинут серый плащ, на котором переливался и сиял волшебный камень. Знак волшебницы Искарпа. Она вышла вперед и пытливо оглядела Саймона и Джилит. «Вы считаете, что сможете это сделать?» Сомнение прозвучало в ее тоне. «Мы можем это сделать!» — голос Джилит зазвенел. «Мы сделали намного больше за последние дни, сестра!» Волшебница нахмурилась. Было видно, что ей пришлось не по душе сообщение Джолид. Но она была готова ждать и увидеть, как они потерпят неудачу, подумалось Саймону. Такое отношение вызвало у нее в душе такой же протест и возмущение, который слышалось и в тоне Джолид. Может быть, именно это возмущение даст им новые силы при этой попытке. Он вызвал в своем воображении картину той комнаты в крепости, в которой разговаривал с двумя колдерами. Потом сосредоточился только на колдере в металлическом шлеме. И воля его стало могучей, неотдалимой. Он собрал ее в кулак, Нацелив туда, куда хотел, и сразу же убедился, что страх его был напрасен. Колдер в шлеме был жив, жив, но от него уже осталась только пустая оболочка, ибо разум покинул его тело, но и пустую оболочку можно использовать в планах Саймона. Воля Саймона впилась в тело Колдера, и сразу же Саймон ощутил, что возможности его становятся всё больше. Что воля его крепнет, силы растут. Это пришла на помощь Джили. Саймон больше не замечал ни скал, ни людей, столпившихся вокруг него. Не презрительного лица волшебницы ни даже джилит. Сейчас для него существовало только одно войти вместе с джилит в тело Колдера, превратить его в послушное орудие, сделать его таким же одержимым, как те многие десятки пленных, которых Колдеры захватили в набегах на Горн и Карсе на корабли Салкаров. Где-то в глубине крепости Колдер уже задвигался, повинуясь мысленному приказу Саймона: "Отвори ворота. Впусти в крепость осаждающих". И это было очень просто. Колдер больше не был Колдером, он был одержим, и он повиновался. Перед мысленным взором Саймона мелькали залы и переходы, лестницы и комнаты. Кдер спешил выполнить приказ. Кто-то ему попался на пути, попытался удержать его и тут же упал замертво. И вот наконец Саймон увидел пульт со множеством кнопок смерцающими сигнальными огоньками. Руки колдера торопливо двигались, нажимали кнопки и прикасались к рычагам, И, подчиняясь этим движениям, защита крепости нарушилась и исчезла совсем. И сразу же на Саймона навалилась холодная тьма и пустота. А когда он пришел в себя, над ним было облачное небо. Они с Джелит держались за руки, и оба еще не оправились от ужаса погружения в небытие. Он мертв. Это сказала не Джелит, волшебница. На лице ее тоже отразился ужас. Но она медленно подняла руку, приветствуя их. Вы сделали то, что обещали. Саймон едва шевельнул с сухими губами. Этого было достаточно? Сал! Раздался крик с наблюдательного пункта. «Демоны! Зашевелились!» Они впрямь зашевелились, ибо в стене крепости теперь зияло отверстие. И в этот проход один за другим ныряли живые скелеты, пришедшие из-за врат. Они не издавали ни звука, просто молча двинулись вперед. Но прошло внутрь меньше половины, вдруг сверху на брешь. Стала спускаться стальная завеса, придавив тех, кто остался под ней. Но не успела завеса коснуться земли, как те привидения, у которых были ружья, принялись стрелять в нее. И стальная заслонка задрожала, и рассыпалась прах. А остальные демоны продолжили свой путь внутрь Твердины. Вниз и в крепость! Это крикнул один из капитанов Салкара. «Сау! Сау!» И, подхватив его клич, лавина эскарпских воинов хлынула вниз. Трудной и отчаянной была эта битва в стенах крепости, похожая больше на охоту. Неведомое и страшное оружие равно поражало и привидения, и настоящих людей. А потом, вдруг все прекратилось, словно крепость колдеров сдалась. Словно сердцу крепости не хватило энергии. А когда Саймон во главе своих пограничников вместе с отрядом сокольничьих ворвался в центральный зал, сердце крепости уже замерло. Ибо в зале сидели шесть колдеров в металлических шлемах, подключенных к пульту. И все они сразу умерли, а вместе с ними умерло и сердце крепости. И тогда началась новая битва, ибо привидения из-за врат обратили всю свою ярость на воинов Эскарпа. Воины умирали в муках, но их стрелы и мечи разили без промаха. Снаружи за стенами крепости бушевал шторм, а в стенах ее бушевала не меньшая буря. Мужчины, уставшие разить и убивать, мужчины, которые в эти часы потеряли много из тех, с кем были в родстве и боевой дружбе. Мужчины, которые сами не верили, что уничтожали твердыню колдеров с помощью мечей, стрел и топоров, собрались наконец в центральном зале. «Колдеры мертвы!» — Саймон высоко вскинул свой топор и восторженно потряс им. Позади него воины сделали то же самое, ибо они понимали, что свершилось в этот великий день, несмотря на тяжелые потери. «Колдеры мертвы!» — эхом откликнулась Джелит. Она нашла она вошла вместе с волшебницей и Лойс в зал след за воинами. «Но зло, которое они посеяли, все еще живо, и вот это!» Она кивнула на пульт. «Возможно, придут другие и воспользуются этим!» «Нет!» Волшебница сняла с шеи камень и поднесла его к панели управления. «Это не так, сестра! Мы с тобой позаботимся об этом!» Обычно бледные щеки жжелит, порозовели, Она подошла к волшебнице, встала рядом с ней, плечом к плечу. Вместе они устремили пристальный взгляд на волшебный камень. Свет в зале начал постепенно тускнеть, и вскоре стало полутемно. На пульт управления вдруг вспыхнули крохотные огоньки. В тишине раздались негромкие хлопки взрывов. Искры побежали по всему пульту, вызывая все новые и новые взрывы. В комнате запахло горелой изоляцией. Металлические детали стали плавиться на глазах. Энергия, вызванная обеими женщинами, быстро уничтожала созданное колдерами сооружение. Разрушая пульт и все, что было к нему подключено. И возможно эта разрушительная энергия достигла большего, уничтожая ту паутину, что колдеры сплели за морями. Саймон так и сказал, когда вместе с Сингвальдом и капитанами выслушал рапорты тех, кто осматривал самые дальние щели и переходы крепости, удостоверяясь, что никто из врагов не остался в живых. «Паутина останется!» Волшебница сидела немного поудаль. Лицо ее было усталым, а глаза ввалились. Напряжение оказалось огромным. Ведь хотя соткали ее колдоры, но то, из чего она соткана, — ненависть и зависть. Все это было в нашем мире прежде, чем колдоры воспользовались всем этим, чтобы соткать свою сеть против нас. Корстен охвачен смятением. Некоторое время этот хаос был нам на пользу, ибо великие лорды в тех краях, занятые карстеном и отвратили от нас свои взоры. Но это не может продолжаться вечно, Саймон кивнул. Да, не может. Из такого хаоса непременно появится какой-то более могущественный вожак. который вполне может объединить всех остальных лордов против Эскарпа. А возможно и другое. Остальные лорды будут так заняты постоянной войной с ним, что им будет не до нас. Джелит и волшебница согласно кивнули. Ализон впервые за все это время подала голос Лойс. Как идет война с Ализоном? Сынышаль сражается словно лев, и дела у него идут лучше, чем мы могли ожидать. Но все же мы не сможем усмирить Ализон, равно как и Карстен. Слишком велика там ненависть к нам, но нам из Карпу это вовсе не нужно. Пусть только оставят нас в покое мирно доживать свой вечер. Ибо мы знаем, что для нас наступает вечер, который постепенно перейдет в ночь, а после нее не будет нового утра. Но ни одно живое существо не захочет добровольно расстаться с жизнью. Велик инстинкт самосохранения, он заложен в нас с рождения от природы, и поэтому наш вечер может стать вечером огней и пожарищ, мучений и смерти». И если нам предстоит ночь, полная сражений, она торжественно подняла руку. Что ж, мы будем драться до конца. Так и должно быть. Сама натура Саймонова противилась столь мрачной картине будущего. Волшебница посмотрела на него, потом перевела взгляд на Джелит. С нее на капитанов Ингвальда и улыбнулась. Я вижу, все вас противятся этому. Что ж, хотя мы сейчас и пробудили в нашем мире неведомые ранее силы, но все равно настало время великих перемен. И, может быть, из посеянных нами семян вырастут новые могучие плоды. Во всяком случае, скажу вам, товарищи по оружию, то, что вы сделали сегодня, это великий подвиг. И барды станут прославлять его, и на многие тысячелетия будут славны ваши имена. Нелегко достаются нам победы, и мы гордимся ими. А потому не будем думать о возможных будущих поражениях. И все же Колдорам конец! — воскликнул Ингвальд. Колдорам конец! — согласился Саймон. У нас впереди еще немало битв. как сказала мудрая, но и побед будет тоже немало. Он протянул руку, и Джиллит сделала движение навстречу ему. В этот час Саймон не мог ни о чем думать и не видел ничего, невозможного ни поражения Скарпа, ни его заката. Ибо сейчас во всей вселенной для него было только одно — то, что принадлежало только ему одному